Глава 22. Операция «Морской лев». Сорванное вторжение в Англию. «Окончательная победа Германии над Англией теперь только вопрос времени», писал 30 июня 1940 года начальник штаба оперативного руководства вермахта генерал Йодель. «Вражеские наступательные операции в крупных масштабах более невозможны». «Любимый стратег Гитлера пребывал в самодовольном настроении». За неделю до этого капитулировала Франция, оставив в одиночестве, очевидно, беспомощную Англию. 15 июня Гитлер проинформировал генералов, что собирается провести частичную демобилизацию, из 160 дивизий оставить только 120. Предпосылкой для такого приказа, писала в этот день в своем дневнике Гальдер, является мнение, что в связи с уже очевидным окончательным разгромом противника, сухопутные войска выполнили свою задачу, и что мы можем на территории противника спокойно провести эту перестройку, которая явится основой для дальнейшей организации в мирное время. На ВВС и ВМС ложится задача вести войну с Англией одним. По правде говоря, армия не проявляла особого интереса к этому вопросу. Да и самого фюрера эта проблема не очень волновала. 17 июня полковник Вальтер варлимонт заместитель Йодля, информировал руководство военно-морских сил, что относительно высадки Великобритании фюрер до сих пор не высказал такого намерения. Поэтому даже в настоящее время ОКВ не осуществляет никаких подготовительных мер. Четыре дня спустя, 21 июня, в тот самый момент, когда Гитлер входил в салон «Вагон» в Компьене, чтобы унизить французов, военно-морские силы были проинформированы, что Генеральный штаб сухопутных войск не занимается вопросами вторжения в Англию, так как считает его осуществление невозможным. Ни один из талантливых руководителей любого из трех видов немецких вооруженных сил – не знал, как следует организовать вторжение на Британские острова. Хотя, естественно, флот первым начал обдумывать эту проблему. Еще 15 ноября 1939 года, когда Гитлер тщетно торопил своих генералов предпринять наступление на Западе, адмирал Редер дал указание штабу военно-морских сил изучить возможность вторжения в Англию при определенных условиях, вызванных дальнейшим ходом войны. Впервые в истории немецкий военный штаб получил распоряжение рассмотреть такую акцию. Похоже, Редер предпринял этот шаг главным образом для того, чтобы упредить любое неожиданное помрачение ума своего непредсказуемого лидера. И нет никаких данных, указывающих на то, что Гитлера информировали об этом. Все его помыслы были направлены в это время на захват аэродромов и военно-морских баз в Голландии, Бельгии и во Франции для усиления блокады Британских островов. К декабрю 1939 года командование сухопутных войск и Люфтвафы стали высказывать свои соображения относительно вторжения в Англию. Три вида вооруженных сил обменивались довольно расплывчатыми предложениями и, разумеется, недалеко продвинулись в этом вопросе. В январе 1940 года военно-морские и военно-воздушные силы отвергли армейский план как нереалистичный. Моряки утверждали, что этот план совершенно не учитывал мощь британского военно-морского флота, а люфтваф считала, что он недооценивал возможности английских королевских военно-воздушных сил. В заключение докладной главного штаба Люфтваффе, адресованной главному командованию сухопутных войск, говорилось «Комбинированная операция с высадкой в Англии в качестве ее цели должна быть отклонена». Позднее, как мы убедимся, Геринг и его помощники заняли совершенно противоположную позицию. Первое упоминание в немецких архивах о том, что Гитлер считался с возможностью вторжения в Англию, относится к 21 мая, второй день после того, как танковые части вермахта вышли к морю в районе Абвеля. Редер в частном порядке обсуждал с фюрером возможность высадки в Англии на более поздней стадии. Источником такой информации является сам командующий флотом, которому не перепала славы от выдающихся побед армии и военно-воздушных сил на Западе, и который, бесспорно, искал пути и средства, чтобы вывести свой вид вооруженных сил на передний план. Однако все помыслы Гитлера были заняты сражением на Севере и на Сомме, поэтому он не беспокоил своих генералов вопросами, выходившими непосредственно за рамки этих задач. Офицеры военно-морских сил, необремененные заботами, тем не менее продолжали изучать проблему вторжения. И к 27 мая контрадмирал Курт Фрике, начальник оперативного отдела главного штаба ВМС, вынес на суд начальства новый план под заглавием Исследование Англии. Была начата также предварительная работа по сбору соответствующих судов и созданию десантно-высадочных средств которых у германского военно-морского флота совершенно не было. В этой связи доктор Готфрид Федер, кудесник от экономики, который помогал Гитлеру составить партийную программу в дни Мюнхена, а ныне являлся стат секретарем в Министерстве экономики, где быстро расправлялись с его сумасшедшими идеями, разработал планы подготовки десантно высадочных средств, назвав их военными крокодилами. Это была своеобразная самоходная баржа, изготовленная из бетона. Она могла нести на себе роту из двухсот человек с полной боевой выкладкой, несколько танков или артиллерийских орудий, выкатываться на берег и обеспечивать прикрытие десантируемых солдат и боевых машин. Эта идея была всерьез воспринята командованием военно-морских сил и даже Гальдером, который упоминает о ней в своем дневнике. И обстоятельно обсуждалось с Гитлером и Рейдером 20 июня. Но в итоге ничего из этого не вышло. Июнь близился к концу, а толкового плана вторжения на Британские острова адмиралы так и не представили. После появления в Компьенском лесу 21 июня Гитлер в сопровождении нескольких закадычных друзей отправился осматривать Париж. Примечание: Гитлер намеревался также увидеть гробницу Наполеона в доме инвалидов. Своему верному фотографу Генриху Гоффману он при этом сказал «Это была величайшая и счастливейшая минута моей жизни». Затем поля сражения, но не этой, а Первой мировой войны, когда он служил связным. Его сопровождал Макс Аман, старший унтер-офицер в те далекие годы, а ныне нацистский издатель-миллионер. Будущий ход войны, особенно продолжение сражений против Англии, казалось, сейчас интересовал его меньше всего. Или он просто считал, что этот несущественный вопрос фактически решен, поскольку англичане теперь образумятся и согласятся на мирное урегулирование. В Свою новую ставку в Танненберге, западнее Фройденштадта в Шварцвальде, Гитлер не возвращался до 29 июня. На следующий день, по возвращению, спустившись с облаков на землю, он задумался над представленным Йодлем докладом относительно планов дальнейшего ведения войны. Доклад был озаглавлен так: Продолжение войны против Англии Хотя в фанатической вере в гении Фюрера и Йодаль в ОКВ уступал лишь Кейтелю, тем не менее он проявлял осторожность при решении стратегических вопросов. Однако теперь он разделял общее мнение, царившее в штабе Верховного Главнокомандующего, что война практически выиграна и почти завершена. Если Англия не поняла этого, то придется опять применить силу, чтобы напомнить ей об этом. В докладной предлагалось осуществить осаду Англии в три этапа. Интенсификация воздушной и морской войны против английского судоходства, складов, заводов и английской военной авиации терроризирующие налеты на густонаселенные центры, высадка войск в целях оккупации Англии. Йодаль признавал, что борьбе против английских военно-воздушных сил должно быть придано первостепенное значение. Однако в целом, по его мнению, этот, как и другие аспекты удара, могут быть осуществлены без особых затруднений. Наряду с пропагандистскими усилиями и периодическими терроризирующими налетами, квалифицируемыми как возмездие, такое ухудшение продовольственной базы парализует и в конечном счете подорвет волю народа к сопротивлению и тем самым вынудит правительство к капитуляции. Что касается высадки войск на острова, то это можно детально рассматривать только после обеспечения господства в воздухе. Поэтому высадка войск не должна преследовать военное завоевание Англии. Эту задачу необходимо возложить на военно-воздушные силы и флот. Целью высадки десанта скорее является нанесение смертельного удара по Англии, экономически уже парализованной и более неспособной сражаться в воздухе, если необходимость в этом еще сохранится. Однако, по мнению Йодли, это может и не оказаться необходимым. Поскольку Англия уже не может надеяться на победу, а может сражаться только ради сохранения своих владений и своего престижа, она вынуждена будет проявить склонность, судя по прогнозам, к заключению мира, когда поймет, что все это пока еще она может получить по относительно низкой цене. Это был тот же ход рассуждения, что и у Гитлера, и фюрер немедленно приступил к подготовке своей мирной речи в Рейхстаге. А между тем, 2 июля он отдал приказ о предварительном планировании высадки в Англии и 16 июля, когда из Лондона не последовало здравой оценки ситуации, и сдал директиву о подготовке операции «Морской лев». Наконец, после колебаний, длившихся более шести недель, было решено, если возникнет необходимость, осуществить вторжение на Британские острова. Гитлер и его генералы, хоть и с запозданием, начали осознавать, что это крупная, довольно рискованная военная операция, ибо успех ее будет зависеть от того, удастся ли Люфтваффе и военно-морскому флоту расчистить путь на остров для пехоты, вопреки противодействию куда более мощного британского военно-морского флота и далеко не слабого королевского военно-воздушного флота. Являлся ли морской лев серьезно задуманным планом? И были ли серьезными намерения осуществить его? На этот счет до сих пор высказываются сомнения, и такие взгляды подтвердили после войны многие немецкие генералы. Рунштадт, на которого возлагалось руководство войсками вторжения, рассказал союзным следственным органам в 1945 году. Предложение осуществить вторжение в Англию было абсурдно, так как для этого не имелось необходимого числа судов. На все это мы смотрели как на некую игру, ибо было ясно, что никакое вторжение неосуществимо, поскольку наш военно-морской флот не был в состоянии гарантировать безопасное пересечение Ла-Манша десантными судами или доставку на острова подкреплений. Да и немецкая авиация не могла взять на себя эти функции, если бы это не удалось флоту. Я всегда скептически относился ко всей этой затее. У меня было такое чувство, что фюрер никогда всерьез не намеревался осуществлять план вторжения. У него никогда не хватило бы для этого мужества. Он определенно надеялся на то, что англичане согласятся на мирное урегулирование. Блюмин начальник оперативного отдела в штабе Румштата, высказал после войны аналогичную точку зрения Лидалу Лугарту, утверждая, что между собой они говорили об этом операции «Морской лев» как облефе, блефе. Я сам в середине августа в течение нескольких дней выискивал на берегу Ла-Манша, на участке от Антверпена до Булони, следы присутствия армии вторжения. 15 августа возле Кале и у мыса Грине мы увидели, как армады немецких бомбардировщиков в сопровождении истребителей направились через Ла-Манш в сторону Англии. Позднее выяснилось, что это был первый массированный налет на Англию. И хотя было очевидно, что люфтваффы обрушится всей своей мощью, отсутствие судов и особенно десантно-высадочных средств в портах, каналах и на реках укрепило меня во мнении, что немцы блефовали. Насколько я мог убедиться, у них просто не было десантно-высадочных средств, чтобы преодолеть такую водную преграду, как Ла-Манш. Конечно, один репортер способен увидеть очень немногое, но теперь мы знаем, что до 1 сентября немцы не начинали сбор судов вторжения. Что касается генералов, то те, кто знакомился с их показаниями на допросах или слушал их во время перекрестных допросов в ходе судебных процессов в Нюрнберге, научились относиться к их послевоенным свидетельским показаниям более чем скептически. Человеческая память – инструмент несовершенный и память немецких генералов не исключение из общего правила. К тому же они преследовали и свои личные цели, прежде всего стремились дискредитировать военное руководство Гитлера. Действительно, в их скучных и длинных мемуарах, в их показаниях на допросах, в их свидетельствах на судебных процессах красной нитью проходит мысль, что если бы они обладали свободой при принятии решений, то Гитлер никогда бы не привел Третий Рейх к поражению. К несчастью для них, но к счастью для последующих поколений истины, горы немецких секретных военных документов не оставляют сомнений, что план Гитлера осуществить в начале осени 1940 года вторжение в Англию был абсолютно невыполним, и что, несмотря на колебания, нацистский диктатор отважился бы притворить в жизнь операцию «Морской лев», если бы имелись какие-либо шансы на успех. В конечном счете от осуществления этого плана пришлось отказаться не из-за отсутствия решимости или достаточных усилий, а из-за фортуны, которая впервые начала ему изменять. 17 июля, через день после издания директивы номер 16 об операции по высадке войск в Англии и за два дня до выступления фюрера в Рейхстаге с мирными предложениями, главное командование сухопутных войск выделило войска для операции «Морской лев» и приказала 13 отобранным для этого дивизиям занять исходные позиции на побережье Ла-Манша в составе первой волны сил вторжения. В тот же день командование закончило детальную разработку плана высадки войск на южном побережье Англии. Здесь, как и во Франции, главный удар должен был наносить фильм фельдмаршал фон Рудштетт. Этот титул он получил 19 июля в качестве командующего группой армии А. Шесть пехотных дивизий 16 армии генерала Эрнста Буша, погрузившись на суда в районе паде кале должны были высадиться на английском побережье между Рамсгитом и Бэхсхиллом. Четырем дивизиям из 9-й армии генерала Адольфа Штрауса предстояло пересечь ла из района Гавра и высадиться между Брайтоном и островом Уайт. Далее на западе трем дивизиям из 6-й армии фельдмаршала фон Рейхенау из группы армии «Б» фельдмаршала фон Бока, предстояло отправиться из района Шербура и высадиться в заливе Лайм между Уаймайутом и лайм регис Первую волну, таким образом, составляли 90 тысяч человек. К третьему дню Верховное командование планировало доставить на английское побережье в общей сложности до 260 тысяч человек. Этому должны были содействовать воздушно-десантные части, выбрасываемые в заливе Лайм и в других районах. Бронетанковые силы в составе не менее шести танковых дивизий, усиленные тремя моторизованными дивизиями, последуют в составе второй волны десантируемых сил через несколько дней, чтобы иметь на островах в общей сложности 39 дивизий плюс две воздушно-десантные дивизии. Их задача сводилась к следующему. После овладения плацдармами на английском побережье дивизии с группы армии А будут продвигаться на юго-востоке к своей первой цели – рубежу Грависент гаутгемптон Шестая армия Рихенау будет наступать на север на Бристоль, отрезав Девон и Курнуэл. Вторая цель – захват рубежа от Малдона на восточном побережье до района севернее Устья-Тензы, заблокировав Уэльс. Ожидалось, что по выходе немецких войск к первому рубежу развернутся тяжелые бои с крупными силами англичан. Однако они будут быстро разгромлены. Лондон окружен, и наступление в северном направлении возобновится. Браухич говорил Редеру, что вся операция завершится в течение одного месяца и окажется относительно легкой. Однако Редер и командование ВМС были настроены довольно скептически. Операция такого масштаба и на таком широком фронте на протяжении свыше 300 километров от Рамсгита до залива Лайм была для немецкого флота непосильна. Спустя два дня Редер так и информировал ОКВ. Позднее, 21 июня, он поднял этот вопрос, когда Гитлер вызвал его, Браухича генерала Ганса Ешонека, начальника главного штаба Люфтвафы, на совещание в Берлин. Фюрер по-прежнему имел весьма смутное представление о том, что же происходит в Англии. Он с пониманием относился к трудностям военно-морского флота, но вместе с тем подчеркивал важность скорейшего завершения войны. Фюрер уверял, что для осуществления вторжения потребуется 40 дивизий и что главная операция должна быть завершена к 15 сентября. В целом, главный нацистский заправило пребывал в приподнятом настроении, несмотря на отказ Черчилля именно в тот самый момент пойти на заключение мирного соглашения. «Положение Англии безнадежно», — сказал по словам Гальдера Гитлер. «Война выиграна нами. Перспективы на успех не могут претерпеть поворота к худшему». Однако военно-морской флот, перед которым стояла задача огромной сложности — Переброска целой армии через бурный Ла-Манш на глазах у намного превосходящего своей мощью британского флота и все еще активно действующей авиации не был так уверен в исходе операции. 29 июля главный штаб ВМС представил подготовленный им меморандум, в котором высказывался против проведения операции в этом году и предлагал рассмотреть ее в мае 1941 года или еще позднее. Гитлер же настаивал на рассмотрение плана 31 июля 1940 года и вновь созвал своих военачальников, на этот раз в Оберзальцберге. Помимо Рейдера, Кейтеля, Йодля и Зокове, здесь присутствовали Браухич и Гальдер из ОКХ. Примечание. ОКХ. Оберкоманда Дес Херес ОКН. Руководящий орган Германской армии с 1939 по 1945 год. В теории ОКХ подчинялся ОКВ. Однако на практике функции были различны. Начиная с 1941 года ОКХ руководил операциями на Восточном фронте, ОКВ на Западном. гросс адмирал так теперь звучало воинское звание редера, говорил на совещании больше других хотя будущее представлялось ему малообнадеживающим. По его мнению, 15 сентября – самая ранняя дата для начала операции «Морской лев», и то только в том случае, если не возникнут непредвиденные обстоятельства, связанные с погодными условиями или с действиями противника. Когда Гитлер поинтересовался погодой, Реддер в ответ прочитал на эту тему целую лекцию, нарисовав картину красочную, но не вселяющую оптимизма. За исключением первых двух недель, докладывал грос-адмирал. погода в октябре в Ла-Манше и в Северном море в целом плохая. В середине месяца наползают легкие туманы, которые к концу месяца сильно сгущаются. Но это лишь часть проблемы. Операция, заявил он, может быть осуществлена только в том случае, если море спокойно. При сильной волне баржи потонут и даже крупные корабли окажутся бесполезны, поскольку не смогут разгружаться. По ходу своего доклада гросс-адмирал все более мрачнел, поскольку вопросы, которые он затрагивал, становились все сложнее и сложнее. «Даже если первой партии десанта удастся пересечь ла при благоприятных погодных условиях», продолжал адмирал, «то нет никакой гарантии, что такие же благоприятные условия будут сопутствовать переброске второй и третьей партии десанта. Реальная действительность такова, что мы должны помнить». Не может быть и речи о переброске в течение нескольких дней через ла значительных подкреплений, пока не появится возможность использовать определенные гавани. А это может поставить в крайне тяжелое положение армию, высаженную на побережье и оказавшуюся без снабжения и без подкреплений. Далее Редер затронул основные расхождения между армией и флотом. Армия хотела иметь широкий фронт от Дувра до залива Лайм. Однако военно-морской флот был просто не в состоянии выделить число кораблей, необходимое для такой операции в условиях ожидаемого сильного противодействия британского флота и военно-воздушных сил. Поэтому Редер убедительно настаивал на сокращении фронта от Пады кале до Изборна. Решающий довод адмирал приберег к концу своего доклада. «Принимая во внимание все вышесказанное», — заявил он, Лучшим временем для операции был бы май 1941 года. Но Гитлер не хотел ждать так долго. Он допускал, что погода от них не зависит. Однако и они должны учитывать все последствия упущенного времени. Немецкий военно-морской флот не станет к весне сильнее британского. Английская армия в настоящее время находится в жалком состоянии. Но дайте ей еще 8-10 месяцев, и она будет насчитывать от 30 до 35 дивизий, значительная сила на ограниченном участке предполагаемого фронта вторжения. Поэтому его решение, судя по конфиденциальным записям, сделанным как Рейдером, так и Гальдером, сводилось к следующему. Этот отвлекающий маневр в Африке следует продумать. Решающая победа может быть достигнута лишь воздействием на Англию поэтому необходимо попытаться подготовить операцию к 15 сентября 1940 года. Решение о том, состоится ли операция в сентябре или будет отложена до мая 1941 года, предстоит принять после того, как военно-воздушные силы проведут в течение недели концентрированные налеты на Южную Англию. Если эффект от этих воздушных налетов окажется таков, что вражеская авиация, порты и гавани, военно-морские силы и тому подобное понесут тяжелый урон. Операция «Морской лев» будет осуществлена в 1940 году. В противном случае ее следует отложить до мая 1941 года. И теперь все зависело от Люфтвафы. На следующий день, 1 августа, как результат этого совещания, Гетер издал две директивы ОКВ – Одну за собственной подписью, другую за подписью Кейтеля. первое Германским военно-воздушным силам, всеми имеющимися в их распоряжении средствами, как можно скорее разгромить английскую авиацию. второе По достижению временного или местного превосходства в воздухе продолжать действия авиации против гавани, особенно против сооружений, предназначенных для хранения запасов продовольствия. Налеты на порты Южного побережья производить с учетом запланированной операции в возможно меньшем масштабе. Четвертое. Усиленную воздушную войну вести таким образом, чтобы авиация в любой момент могла быть привлечена к поддержке операции военно-морского флота. Кроме того, она должна сохранить свою боеспособность для операции «Морской лев». Пятое. Терроризирующие налеты в качестве возмездия остаются в моей компетенции. Шестое. Усиление воздушной войны можно начать с 5 8 военно морскому флоту одновременно разрешается предусмотренное усиление военных действий на море. Адольф Гитлер. Директива, подписанная Кейтелем по поручению Гитлера в тот же день, в частности, гласила. Первое. Продолжать приготовление к операции «Морской лев», пробить их до 15 го 9 как в сухопутных войсках – так и военно-воздушных силах. Второе. Через 8, самое позднее, через 14 дней с начала массированных воздушных налетов на Англию, которые начнут примерно 5-8, фюро примет решение в зависимости от результатов этих налетов, может ли быть операция Морской Лев предпринята еще в этом году или нет. Четвертое. Оперативную подготовку и дальше продолжать на широкой основе как это запланировано, несмотря на указания военно-морских сил, что они смогут гарантировать только узкую полосу на запад примерно до изборна? Последний параграф содействовал только разжиганию вражды между армией и флотом из-за ширины фронта высадки. За пару недель до этого главный штаб военно-морских сил подсчитал, что для дезонтирования на 300-километровом участке побережья от Рамсгита до залива Лайм 100 тысяч солдат с боевой техникой и материальным обеспечением потребуется 1722 баржи, 1161 моторный катер, 471 буксир и 155 транспортов. «Если бы даже удалось собрать столь большое количество число судов», говорил Реддер Гитлеру 25 июля, Это подорвало бы экономику Германии, так как изъятие такого числа барж и буксиров расстроило бы всю систему перевозок по внутренним водам, от работы которой в значительной мере зависит экономическая жизнь. Во всяком случае, Редер ясно дал понять, что обеспечение безопасности такой армады пытающиеся снабжать столь широкий фронт под неизбежными ударами английского флота и авиации, выходят за рамки возможностей военно-морских сил Германии. При обсуждении одного из пунктов плана штаб ВМС предупреждал представителей командования сухопутных сил, что если они будут настаивать на широком фронте, то флот может потерять все корабли. Однако армия продолжала настаивать на своем предложении. Переоценивая возможности английской обороны, она доказывала, что при высадке на узком участке фронта наступающие войска столкнутся с превосходящими сухопутными войсками англичан. 7 августа произошла открытая перепалка между двумя видами вооруженных сил, когда гальда встретился с равным ему по положению адмиралом Шнивиндом, начальником главного штаба ВМС. Произошла острая, даже драматическая стычка. «Я полностью отвергаю предложение военно-морского флота», возмущенно заявил начальник генерального штаба сухопутных войск генерал Гальдер, обычно очень выдержанный. «С точки зрения армии я считаю предлагаемый флотом вариант настоящим самоубийством. С таким же успехом мы могли бы только что высаженные войска пропустить через мясорубку». Согласно протокольной записи этого совещания, имеющейся в архивах флота, Шнивент ответил, что было бы равносильно самоубийству пытаться транспортировать войска на столь широком фронте, как это предлагает армия, при наличии английского военно-морского превосходства. Это была суровая дилемма. Если попытаться предпринять высадку войск на широком фронте и в крупных размерах, то вся экспедиция может быть потоплена англичанами во время переправы. Если десантироваться на узком участке английского побережья и, следовательно, с меньшим количеством десантируемых войск, то англичане смогут сбросить высадившихся в море. 10 августа Браухич, главнокомандующий сухопутными войсками, информировал ОКВ, что он не может принять вариант высадки между Фолкстоном и Изборном. Однако он выразил готовность, хотя не очень охотно, отказаться от десантирования в районе залива Лайм для того, чтобы сократить фронт и хотя бы наполовину удовлетворить требования флота. Но твердолобым адмиралам этого было недостаточно, их осторожность и упрямство уже начинали оказывать влияние на ОКВ. 13 августа Йодель набросал оценку ситуации, положив основу успеха операции «Морской лев» в пять условий которые генералы и адмиралы восприняли бы как нелепые, не окажись дилемма столь серьезной. Во-первых, — сказал он, — придется исключить участие британских военно-морских сил в событиях у южного побережья Англии. И, во-вторых, придется удалить королевские военно-воздушные силы из воздушного пространства над Англией. Прочие условия, касающиеся высадки войск, их численности и темпов десантирования, очевидно, выходят за рамки полномочий военно-морского флота. Если эти условия не будут выполнены, то, по его мнению, высадка явится актом безрассудства, который придется осуществлять в крайне безнадежной обстановке, но у нас нет причин притворять его в жизнь именно теперь». Если опасения руководства военно-морского флота начали оказывать воздействие на Йодля, то сомнения последнего стали оказывать влияние на фюрера. На протяжении всей войны фюрер в своих решениях все чаще полагался на Йодля, чем на начальника штаба ОКВ, бесхрипетного, тупоумного, неповоротливого Кейтеля. Поэтому неудивительно, что 13 августа, когда Рейдер встретился с верховным главнокомандующим в Берлине и попросил его пересмотреть решение в пользу более узкого фронта десантирования, Гитлер был склонен согласиться с руководством флота о проведении десантирования в меньших масштабах. Он обещал внести в этот вопрос окончательную ясность на следующий день, после того, как переговорит с главнокомандующим сухопутными войсками. Выслушав 14 августа мнение Браухича по этому вопросу, Гитлер пришел к окончательному решению, и 16 августа директивой ОКВ за подписи Кейтеля было объявлено, что фюрер решил отказаться от десантирования в районе залива Лайм, где должны были высадиться дивизии 6-й армии Рехенау. Приготовления к высадке на более узком участке фронта, запланированные на 15 сентября, должны продолжаться, но теперь впервые в секретной директиве прозвучали сомнения самого фюрера. «Окончательные приказы последуют только после того, как прояснится обстановка», говорила в заключении директивы. Этот новый приказ явился чем-то вроде компромиссного решения, ибо в следующей директиве, изданной в тот же день, участок фронта вновь расширился. Основная переправа через Ломанш должна быть осуществлена на узком участке фронта, Одновременно производятся высадки у Брайтона от 4 до 5 тысяч солдат на моторных лодках и некоторое число воздушно-десантных войск высаживается в районе Дил-Рамсгид. Кроме того, накануне Дня Д люфтваффе осуществят мощный налет на Лондон, который вызовет бегство населения из города, в результате чего окажутся заблокированы дороги. Хотя 23 августа Гальдер Наскара застенографировал в своем дневнике, что при таких обстоятельствах проведение десантной операции в этом году не имеет никаких шансов на успех. Директива 27 августа за подписью Кейтеля устанавливала окончательные планы десантирования в четырех основных районах на южном побережье между Фолкстоном и Селси-Билл и восточнее Портсмута с целью, как и было первоначально определено, овладеть рубежом Портсмут-Темзе восточнее Лондона у Грейвсенда. На этот рубеж необходимо было выйти сразу же, как только плацдармы соединятся и войска смогут ударить на север. В это же самое время поступил приказ быть готовыми к проведению ложных маневров, в которых главным являлась акция под кодовым названием «Осеннее путешествие». Эта акция предусматривала проведение крупномасштабной демонстрации силы на участке против восточного побережья Англии, где, как уже отмечалось, Черчилль и его военные советники все еще ожидали вторжения главных сил немцев. С этой целью четыре крупных лайнера, включая Европу и Бремен, а также десять других транспортных судов под эскортом четырех крейсеров предстояло вывести из южных норвежских портов в Гельголандской бухты в день Д -Де и взять курс на английское побережье между Абердином и нью -Каслом транспорты, разумеется, будут пустыми, и вся экспедиция с наступлением темноты ляжет на обратный курс, чтобы на следующий день повторить маневр. 6 сентября грос-адмирал Реддер еще раз долго совещался с Гитлером. «Намерение фюрера высадиться в Англии», — писал адмирал в дневнике боевых операций штаба флота в тот же вечер, — «никоим образом не приобрело характера окончательного решения, поскольку он твердо убежден» что поражение Британии можно добиться даже без высадки. Как явствуют из обстоятельной записи этой беседы адмирала, фюрер говорил обо всем за исключением операции «Морской лев». О Норвегии, Гибралтаре, Суэце, США, об обращении с французскими колониями и о фантастических планах создания некоего Северного Германического Союза. Если бы Черчилль и его военачальники хоть что-то выведали об этом примечательном совещании, то вечером 7 сентября по лондонскому радио не прозвучал бы кодовый сигнал Кромвель, обозначавший вторжение неминуемо и вызвавший хаос, несполкаемый звон церковных колоколов, начавшийся по инициативе войск местной обороны взрыва ряда важных мостов армейскими саперами и потери среди тех, кто напоролся на установленные в ППХ минные заграждения. Но на исходе 7 сентября немцы предприняли первую массированную бомбардировку Лондона — 625 бомбардировщиков в сопровождении 648 истребителей. Это был самый опустошительный воздушный налет, какие когда-либо совершались на города. Бомбардировки Варшавы и Роттердама по сравнению с этим налетом – булавочные уколы. И к вечеру весь район, прилегающий к докам огромного города, скрылся в бушующем пламени, а железнодорожная линия, ведущая на юг, столь важная для обеспечения обороны на случай вторжения, оказалась заблокированной. В этой обстановке многие лондонцы восприняли чудовищный налет как прелюдию к вторжению немцев на Британские острова и главным образом поэтому на всю страну прозвучал кодовый сигнал, предупреждавший «вторжение неминуемо». Как вскоре выяснилось, варварская бомбардировка Лондона 7 сентября, хотя и послужила предупреждением для англичан, причинив большой урон, но она обозначила поворотный пункт в битве за Англию. После этого крупнейшего сражения в воздухе, какие когда-либо знала планета, битва за Англию быстро достигла своей кульминации. Приближалось время, когда Гитлеру предстояло принять окончательное решение – начинать или не начинать вторжение на Британские острова. Директивой от 3 сентября предусматривалось, что такое решение нужно принять не позднее 11 сентября, чтобы дать всем видам вооруженных сил время для осуществления предварительных мер – но 10 сентября Гитлер отложил принятие окончательного решения до 14 сентября. Как представляется, по крайней мере две причины побудили его отложить на несколько дней принятие решения. Первое заключалось в том, что среди руководителей ОКВ сложилось мнение, будто бомбардировка Лондона нанесет Англии такой ущерб как материального, так и морального порядка, что вторжение может оказаться просто ненужным. Вторая причина вытекала из трудностей, испытываемых немецким военно-морским флотом, которому требовалось набрать необходимое число судов, катеров и прочих средств транспортировки людей и боевой техники по морю. Не говоря уже о погодных условиях, характеризующихся по прогнозам соответствующих специалистов военно-морского флота от 10 сентября, как совершенно ненормальные и неустойчивые, английская авиация, которую Геринг обещал уничтожить, и британский военно-морской флот все настойчиво мешали немцам сосредоточить плавсредства, чтобы переправиться через Ла-Манш и осуществить вторжение. В тот самый день, когда штаб немецкого флота предупреждал о вероятной опасности со стороны англичан, английская авиация и корабли британского флота предприняли несколько налетов на немецкие морские транспорты, которые, по словам того же штаба, оказались успешными. Через два дня, 12 сентября, Штаб военно-морской оперативной группы «Запад» направил в Берлин зловещую депешу. Помехи, причиняемые вражеской авиацией, дальнобойной артиллерией и легкими боевыми кораблями, приобретают серьезное значение. Гавани в Остенде, Дюнкерке, Кале и Булоне не могут быть использованы в качестве ночных якорных стоянок судов из-за угрозы налетов авиации и обстрелов дальнобойной артиллерии. Часть английского флота уже орудует на Ла-Манше почти беспрепятственно. В силу вышеизложенных трудностей ожидаются дальнейшие задержки в концентрации морских транспортных средств, необходимых для переброски войск вторжения через канал. На следующий день обстановка еще больше ухудшилась. Легкие корабли британского флота обстреляли главные порты погрузки войск вторжения на Ла-Манше, Астенде. Кале, Болонь и Шербур в то время как английская авиация потопила 80 барж в Гаване Астенде, в этот день в Берлине Гитлер совещался за завтраком со своими командующими видами вооруженных сил. Он считал, что воздушная война складывается в пользу Германии и заявил, что не собирается идти на риск вторжения. На основе этого замечания у Йодля создалось впечатление, что фюрер, очевидно, решил полностью отказаться от проведения операции «Морской лев», впечатление, которое на тот момент соответствовало действительности, что и подтвердил на следующий день сам Гитлер, в очередной раз изменив свое мнение и вернувшись к плану операции «Морской лев». Как Редер, так и Гальдер оставили в своих дневниках доверительные записи об этом совещании фюрера со своими командующими, состоявшемся в Берлине 14 сентября. Гросс-адмирал воспользовался случаем и до начала общего обсуждения вручил Гитлеру меморандум, в котором излагалась точка зрения флота. Нынешняя авиационная обстановка не обеспечивает условий для осуществления операции «Морской лев», поскольку риск все еще слишком велик. В начале совещания нацистский решитель судеб был настроен негативно, мысли его путались, противоречи друг другу. Он заявил, что не отдаст приказа на вторжение, но и не станет отменять его. Каковы же причины, побудившие фюрера изменить свои взгляды? Гальдер подробно останавливается на некоторых из них. Успешный десант с последующей оккупацией Англии приведет к быстрому окончанию войны. Англия умрет с голоду. Несмотря на необходимость десанта, он не может быть обусловлен определенным сроком, в который его следует во что бы то ни стало провести. Длительная война связана с обострением обстановки, в особенности в области политики. В любой момент возможны неожиданности. Далее Гитлер сказал, что надежды Англии на Россию и Америку не оправдались. Россия не собирается проливать кровь ради англичан. Военный потенциал Америки в полной мере может дать о себе знать лишь в 1945 году. Длительная война для нас нежелательна. Самым быстрым способом окончания войны явилась бы высадка десанта в Англии. Предварительные условия для этого, которые должен был создать военно-морской флот, созданы. Похвала флоту. Действия авиации заслуживают всяческой похвалы. Необходимо 4-5 дней хорошей погоды, чтобы перейти к решительным действиям. Шансы на то, что удастся провести тотальный разгром Англии, очень велики. В чем же тогда причина задержки? что заставляет колебаться и начинать вторжение. «Полностью ликвидировать истребительную авиацию противника», — признал фюрер, — «еще не удалось. Наши донесения о потерях, нанесенных противнику, не создают достоверной картины. Но, несомненно, противник понес тяжелые потери. Однако, несмотря на все успехи, предпосылки для операции «Морской лев» еще не созданы». Гитлер делает выводы из вышесказанного. Первое. Успешная высадка десанта означает победу, но это требует полного господства в воздухе. Второе. Неблагоприятные условия погоды, существовавшие до сих пор, помешали достижению превосходства в воздухе. Третье. Все другие факторы благоприятны. Поэтому решение. В настоящий момент мы еще не отказываемся от проведения операции Придя к такому заключению, Геттер все еще питал фантастические надежды, что Люфтваффе добьется победы, которая была так дразняще близка. «Наши воздушные налеты, — говорил он, — оказали очень сильное воздействие, хотя, возможно, главным образом психологическое. К этому присоединяется также страх перед высадкой десанта. Угроза высадки десанта не должна исчезать». Даже если мы будем продолжать непрерывные воздушные налеты только в течение 10-12 дней, в Англии может возникнуть массовая паника. Чтобы содействовать этому, начальник штаба Люфтваффе Ешонек упорно просил за решение бомбить жилые кварталы Лондона, поскольку в городе, по его утверждению, пока не наблюдалось никаких признаков массовой паники. Адмирал Редер с энтузиазмом поддерживал идею таких бомбардировок, чтобы запугать англичан и вызвать среди них панику. Однако Гитлер считал более важным созреточение бомбовых ударов по военным объектам. «Массовая паника – самая последняя цель», – говорил он. «Ужасная угроза сброса бомб на массу гражданского населения должна оставаться последним козырем в наших руках». Энтузиазм адмирала Редера в поддержку терроризирующих налетов авиации объясняется, очевидно, тем, что он относился индиферентно к идее вторжения. Теперь он снова начал подчеркивать огромный риск, связанный с операцией «Морской лев». Он указывал, что обстановка в воздухе едва ли улучшится до назначенной даты десантирования 24-27 сентября, поэтому высадку следует отложить до 8 октября. Но практически это означало, по мнению Гитлера, отмену операции, и он установил, что от исполнения своего решения будет воздерживаться лишь до 17 сентября, еще трое суток. Таким образом, десантирование может быть предпринято через 10 дней, 27 сентября. Если это кажется невозможным, он наметит дату вторжения в октябре. После этого, по данному вопросу, войска была направлена директива Верховного Главнокомандования. Таким образом, хотя Гитлер и отложил принятие окончательного решения на трое суток, он вовсе не отказался от плана вторжения. получи Люфтваффе несколько дней хорошей летной погоды для окончательного разгрома английской авиации и деморализации Лондона, и высадка могла бы состояться. Она принесла бы окончательную победу. Таким образом, вновь все зависело от хваленной авиации Геринга. И действительно, на следующий же день она предприняла максимум усилий. Однако мнение военно-морского флота о Люфтваффе с каждым часом ухудшалось. В тот вечер, когда в Берлине состоялось решающее совещание, штаб ВМС докладывал об ожесточенных бомбовых ударах, которым английская авиация подвергла порты от Антверпина до Булони, где должны были собираться силы и средства вторжения. Следующая ночь выдалась еще хуже. Как докладывал штаб ВМС, противник подверг сильным воздушным налетам объекты на всем побережье между Гавром и Антверпеном. Моряки посылали сигналы СОС, прося защиты от вражеской авиации в портах, предназначенных для сосредоточения сил вторжения. 17 сентября штаб флота докладывал. Английская авиация все еще не разгромлена, наоборот, она проявляет все возрастающую активность, совершая налеты на порты в Ла-Манше и создавая все больше помех нашим усилиям по сосредоточению сил и средств для вторжения. В ту ночь было полнолуние, и английские ночные бомбардировщики в полной мере воспользовались этим. Штаб немецкого флота докладывал о весьма существенных потерях в судах, предназначенных для погрузки армии и вторжения которыми были забиты все порты. У Дюнкерка было потоплено или повреждено 84 баржи. От Шербура до Денхелдер среди прочих потерь значилось. Взорван склад, где хранилось 500 тонн боеприпасов. Сгорели продовольственные склады. Потоплены различные транспорты и торпедные катера. Значительные потери в личном составе. Эта ожесточенная бомбардировка и обстрелы с тяжелой дальнобойной артиллерии через Ла-Манш сделали необходимым, как докладывал штаб флота, рассредоточить боевые корабли и транспортные суда, уже собранные по побережью Ла-Манша, и прекратить дальнейшую переброску судов и десантно-высадочных средств в порты, предназначенные для погрузки армии вторжения. В противном случае, говорилось в докладной, энергичные действия противника со временем приведут к таким потерям, что само осуществление операции в намеченном масштабе окажется проблематичным. Оно уже и стало таковым. Поэтому в журнале боевых действий германского флота появляется лаконичная запись от 17 сентября о том, что фюрер принял решение отложить на неопределенное время операцию «Морской лев». После стольких головокружительных успехов Адольфа Гитлера постигла, наконец, неудачи. Еще в течение месяца поддерживалась видимость, будто вторжение не снято с повестки дня, будто оно может состояться той же осенью, но это был всего лишь показной оптимизм. 19 сентября фюрер официально отдал приказ прекратить дальнейшее сосредоточение средств флота вторжения, а суда, собранные в портах погрузки армии вторжения, рассредоточить во избежание лишних потерь от налетов вражеской авиации. Однако невозможно было поддерживать в боевой готовности рассредоточенную армаду и все войска, орудия, танки и средства материального обеспечения, которые были собраны на французском побережье Ла-Манша для вторжения, теперь отложенного на неопределенный срок. Длительное неопределенное положение становится невыносимым, негодует по поводу морского льва Гальдер в дневниковой записи от 28 сентября. После встречи Чиана и Муссолини с Гитлером у Бреннера 4 октября итальянский министр иностранных дел записал в своем дневнике. «Никаких разговоров о высадке на Британские острова больше не велось. Неудача Гитлера крайне обрадовала его партнера Муссолини. «Редко я видел дучи в столь хорошем расположении духа, как сегодня у Бреннерского перевала», — записал чана Теперь уже и флот, и армия оказывали на фюрера давление, чтобы тот принял решение об отмене операции «Морской лев» вообще. Генеральный штаб сухопутных войск докладывал ему, что сохранение войск на французском побережье Ла-Манша под непрерывными налетами английской авиации ведет к неоправданным потерям. Наконец, 12 октября нацистский правитель официально признал неудачу и отменил вторжение на всякий случай до весны. Армия получила указание распустить формирования, выделенные в состав войск вторжения и направить их для выполнения других задач или для использования на других фронтах. Военно-морской флот получил указание принять все меры, чтобы высвободить личный состав и расстроить корабли и суда. Оба вида вооруженных сил были обязаны действовать с максимальной скрытностью. «У англичан необходимо поддерживать впечатление, что мы продолжаем готовить высадку широким фронтом», – требовал Гитлер. Что же в конце концов заставило Адольфа Гитлера уступить? Причин тому две – фатальный ход битвы за Англию в воздухе и желание еще раз обратить свои устремления в восточном направлении на Россию.